Понтийские канны. Тем временем Митридат обучал войско. После жестокого урока зять поручил командование новой громадой Тестю, а сам удалился в Артаксату. Митридат готовился к новой схватке с юношеской энергией. В каждом из городов ковалось оружие, и смелые армянские юноши, вдохновленные призывом великого воина к защите Отечества, собирались на границах Армении и Понта. Выборов из них наилучших, около тридцати тысяч пеших и столько же конных воинов, Митридат передал их учителям во главе с марком магием. римский маг разбил юношей и зрелых мужей на когорты и турмы и принялся готовить их к схватке. Разучики донесли об этом лукулу, и тот, проклиная перебежчика, решил помешать ему создать из армян римские легионы. Но Митридат был на чеку. Он так построил пехоту и конницу, что ромеи, продолжая наступление, неминуемо оказались бы в засаде. Но старые леса, так Медридат называл своего противника, почуяв капкан, вильнула хвостом и двинулась к Артаксате, преследуя остатки воинства Тиграна. Во главе легиона, охранявшего понт, консул поставил Фабия Адриана, рассчитывая на его опытность. Но Митридат обратил его в бегство и, уничтожив несколько римских когорт, осадил его с остатком легиона в Кабире. Вооружив рабов и обещая им свободу, Фабий вступил в битву с Митридатом, надеясь продержаться до того времени, когда подоспеет помощь из Армении. Но внезапно армяне прекратили наступление. Фабий увидел, как Митридата выносят на носилках с поля боя и, возликовав, обещал посвятить Аполлону-губителю золотую статую. На следующий день, когда на помощь осажденным пришли два легиона Триария, битва возобновилась. Ученики магии, даже без участия Митридата, разгромили римские легионы. Триарий бежал, оставив на поле боя семь тысяч воинов, среди них 150 центурионов и 24 военных трибуна. Такого разгрома римская армия не терпела со времени Канн. Но и там римляне не потеряли столько командиров. Как под кабирой.